Глава 535. -я. Рыцарский поединок. Беспощадный штурм крепости до сих пор продолжался. Несмотря на то, что передовой отряд волчьей армии подвергся суровому удару гарнизонных войск драконьей крепости, служившие пушечным мясом гнолы и люди дикобраза прямо продолжили штурмовать несокрушимые крепостные стены, а затем погибали от стрел камней и бушующего огня. Будучи вассальными племенами, Подчинявшемуся волчьему племени, гноллы люди-дикобразы вовсе не игнорировали страх. Столкнувшись со смертельной угрозой, они испытывали ужас и хотели отступить. Однако позади этих вассальных племен находился загородительный отряд волчьего племени. Кто посмеет развернуться и убежать, того непременно встретит смертельная стрела или острая сабля. Отступишь – обязательно умрёшь. Побежишь вперед! есть мизерный шанс выжить. У гнолов и людей-дикобразов не было другого выбора. Именно поэтому к настоящему времени погибло очень мало волчьих воинов. Настоящие потери несли вассальные солдаты, которые являлись самым дешевым пушечным мясом и использовались для того, чтобы истощить военные ресурсы драконьей крепости. Однако проблема заключалась в том, что гнолые люди-дикобразы были не бесконечны. Когда их погибло гигантское количество, и перед крепостными стенами образовались большие кучи трупов, боевой дух волчьей армии упал. Их главнокоманда еще наконец, потеряла всякое терпение. Холодный и при этом величественный звук горно раздался на поле боя, а следом загрохотал барабан войны. Солдат звериной расы будто вкололи адреналин. Вновь поднялся их боевой дух, и усилилось желание сражаться. Они с криками и криками бурным потоком устремились к крепости. Наступление возобновилось неистовой силой. В то же время с тыла волчьей армии вверх взлетели несколько сотен грифонов, на которых сидели волчьи всадники. Выстроившись стройными рядами, Они полетели к крепости. Волчи-воздушные рыцари! Кто-то на крепостной стене выкрикнул. Прибыл волчий божественный рыцарь! Хорошо разбиравшиеся в волчьем племени люди знали, что божественный рыцарь, сильнейший воин этого племени, а появление воздушных рыцаря означало, что в бой вступил божественный рыцарь, потому что они напрямую подчинялись ему. В драконе крепости тоже раздался звук горна, и с заостренной верхушки центральной башни тотчас выстрелило множество ярких лучей которые окутали весь город. Когда возникла угроза со стороны воздушных рыцарей, активировалась защитная магическая система дракони крепости. Крепость охраняла группу магов Сейлиша. В случае войны их главная задача заключалась не введении боя, а в управлении защитной магической системой крепости, чтобы противостоять бешеным магическим атакам шаманов звериной расы. В это же время большие паровые арбалеты наклонились вверх. Мерцавшие металлическим блеском наконечники стрел нацелились в небо. В драконьей крепости отсутствовали воздушные силы. Прежде лишь Фанхайлю, являвшейся являвшийся Альфой, пользуясь способности летать и полагаясь на оборонную систему города, сражался с волчьим воздушным отрядом, возглавляемых божественным рыцарям. А в данный момент Фань Хайлю находился в далекой столице Сейлиша. Ситуация, похоже, была весьма скверная. Но командиры центральной башни сохранили спокойствие, потому что у них была еще одна Альфа. И Цзу их не разочаровал. Когда волчий воздушный отряд приблизился к крепости, он немедленно раскрыл крылья света и поднялся в воздух. «Ура!» Крепостные стены огласились оглушительными радостными возгласами, потому что китайские экстрадинары и уроженцы Селиша знали, что лишь Альфа способна парить в воздухе без каких-либо издавых животных. Альфы хватит, чтобы дать отпор божественному рыцарю. Когда Адзуи оказался на высоте 100 метров, то столкнулся взглядом с одним воздушным рыцарем. Этот рыцарь носил темно золотистые доспехи, в руке сжимал копье длиной более 10 метров, телосложением был крупнее рядовых вревульфов, его грифон тоже был незаурядным ездовым животным. Божественный рыцарь – сильнейший воин волчьего племени. Адзуи э сразу определил личность летевшего впереди всех воздушного рыцаря. «Я звать Ганго!» Когда Адзуи уставился на божественного рыцаря, в глазах последнего вспыхнули устрашающие лучи. Тот закричал хриплым голосом и направил конец копья прямо над Зуи. Грифон вдруг сильнее замахал крыльями и быстро полетел навстречу. Остальные воздушные рыцари остались далеко позади. Поединок? Зои понял замысел божественного рыцаря, а он никогда не отказывался от прямого вызова врага. В его руке тоже появилось копье. Это копье было длиной более 5 метров, темно-красного цвета на поверхности выгравированы руны, состоящие из бесчисленных линий. Когда влилась Ц, оружие ярко замерцало. Пылающее копье! Когда-то Зуи часто пользовался этим оружием в Сардии. Оно обладало такими свойствами, как острота, бронебойность и истребление зла, уничтожение души, а также наносило дополнительный огненный урон. С тех пор, как Зуи ушел из Императорского легиона, он уже долгое время не пользовался этим оружием. Когда он снова жал в руке пылающее копье, кровь в теле будто следом воспламенилась. В это время божественный рыцарь Гангу, сидя на Грифоне, максимально ускорился, до Цзуи уже оставалось меньше 100 метров. Его силы в процессе Ревка тоже максимально активировались. Став с Грифоном и Копьем-1 целом, он, словно выпущенная острая стрела, летел к и собираясь протаранить его. Это будет его сильнейший удар. Военные действия внизу внезапно затихли. Многочисленные солдаты волчьего племени и защитники драконьей крепости с напряжением, волнением, возбуждением и даже страхом смотрели в небо наблюдая за рыцарским поединком. Цзуи, паря в воздухе, взмахнул копьем в направлении Ганго. «Обеть!» Ганго бешено заречал. Мышцы на всем теле разбухли, волчья физиономия приняла свирепое выражение. В этот миг двое соперников пересеклись, неожиданно вспыхнуло сияние, которое ослепило несметное множество солдат. Когда зрение постепенно восстановилось, все обнаружили победителя. «Невозможно!» Сильнейший воин волчьего племени, божественный рыцарь Гангу, опустив голову недоумевающим взглядом, взирал на пылающее копье, пронзившее его сердце. В глазах читалось мучение и отчаяние. К этому времени он уже отделился от Грифона и висел в воздухе на копье Цзуи. Заключавшаяся в оружии ужасающая энергия теперь свирепствовала в организме Гангу, беспощадно уничтожая его жизненную силу. Тело Гангу обессилило и лишь ощутило приближение смерти, а многочисленные солдаты волчьего племени уже проскрывали рты. Они перестали штурмовать крепость и лишились храбрости и уверенности в победе. Каждый имел растерянный вид. Божественный рыцарь, который всегда считался непобедимым, в конечном счете потерпел поражение. И при этом поплатился своей жизнью. Никто из волчьего племени не желал верить в это, однако реальность оказалась жестокой. «Нет!» В золотом шатре волчьего короля раздался пронзительный отчаянный вопль, зависший в воздухе дзаитряхнул копьем, и труп Гангу полетел вниз.